Похотят заодно тоже стоять за дом Пресвятые Богородицы и за всех святых, за великого государя и за благоверных царевичев и за веру православных крестьян, и вам бы чернь тех дворян и детей боярских и мурсы татар ничем не тронуть и домов их не разорять. В другой грамоте от великого войска и Степана Тимофеевича к мулам и мурзам и всем слободским и уездным басурманам он приглашал для бога и пророка и для государя и для войска быть вам заодно. В третьей он уверял, что царем он совсем быть не хочет, а хочет быть всем как брат. Рассылал он во все стороны и небольшие отряды, но в сущности не было нужды ни в грамотах атамановых, ни в его отрядах. Сухая солома загоралась сама собой, от деревни к деревне, от города к городу, от области к области. Город Корсунь был взят без выстрела, так как все служилые люди заблаговременно бежали в Симбирск. Приехали два казака, объявили город занятым и устроили круг, который вынес немедленно смертный приговор единственному уцелевшему подьячему и стрелецкому голове. Из Корсуни казаки отправились уже в десятером в Саранск, где еще до их появления воевода был убит жителями, которые встретили казаков с распростертыми объятиями. Из Саранска отряд уже в сто человек двинулся на Пензу, городок, совсем недавно выстроенный на симбирской черте. Там тоже всех, кого нужно, уже перебили. В Пензе с этим отрядом соединилось шестьсот человек конницы, которая подошла степью от Саратова. Из Пензы казаки уже в числе 900 двинулись на Верхний и Нижний Ломов, а оттуда на Керенск, потом на Шацк, где вдруг напоролись на московское войско князя Долгорукова и были разбиты. Казаки отступили было к Ломову и хотели, свернув на Симбирск, соединиться опять со Степаном, но ломовцы настояли на новом наступлении «Мы, где под Шацкой, всеми головами пойдем». Опять казаки понесли тяжелые поражения, но это только подлило масло в огонь народного восстания, и озлобленные мужики, холопы и беглые солдаты стекались под казацкие знамена со всех сторон. Да и градские жители от них нисколько не отставали, а ту пору город по всему складу своей жизни по понятиям и даже по занятиям жителей очень близко подходил, если не к деревне, то к большому селу и говорил с деревенским людям на одном языке. Также бушевало море народное и на север цимбирска вверх по Волге, где казаки, стрельцы, работные люди и мужики, в особенности дворцовых сел, то есть крепостные самого царя, соперничали в отчаянности с огромными ополчениями мордвы, черемисы и чуваши. Иногда во главе этих отрядов стояли сельские попы. И народцы были вооружены только луками, рогатинами, топорами да косами, и, конечно, разбегались при первом столкновении с правительственными войсками, но разбегались только для того, чтобы в глубине дремучих лесов снова собраться в большие отряды и зарить и поджигать вокруг дворишки и животишки всех своих врагов. Вообще край этот далеко еще не был замерён, воеводы и приказные, пользуясь темнотой народа, драли его неимоверно, а батюшки насильно крестили язычников веру истинную. Напрасно приказывала осторожная Москва воеводам накрепко, чтобы они Черемиса и Чуваши не обидели, и посолов и поминков с них не имали, и насильствия им не чинили, а держались бы ласки и привета и бережения. Напрасно в то же время рекомендовалось местному начальству, чтоб черемисы и Чуваши измены не завели и дурна какого не учинили. Лучших людей из них и мати в Аманаты, заложники, и держать их в городе ничто не помогало. Приказные батюшки держали край в состоянии белого коленья. Бедные дикари смотрели на них с ужасом, и когда раз на торгу одна попадья, возмущенная ценой, которую просил с нее за что-то Чувашин, воскликнула «Да что ты, побойся бога-то!» Чувашин вполне резонно ответил, а чего его бояться, он не писарь. Еще при Василии Шуйском мордва и бортники, и боярские холопи, и крестьяне, собравшись приедоша на Нижний город, осадиши его и многие пакости деяху. В 1639 году сбор гемских денег дотла разорил мордву,